Глава 54. Маврикий Стаффорд. Сэм Пеннилли, владелец гостиницы Барнаби, протёр барную стойку чайным полотенцем, одновременно оглядывая помещение. Хорошо, конечно, держать паб открытым целый день, только где выручка? Два посетителя, вот и всё, что он увидел с 3 часов дня. Старина Реджи, так его все называли. Взявший обычную маленькую кружку горького пива и тянувший её по меньшей мере в течение часа, прежде чем заказать наконец вторую, сидел на своём привычном месте у очага в потертой кепке и шарфе. Штормовку он всё-таки снял и положил на соседний стул. Старина Реджи давно вышел на пенсию, так что почти все дни и вечера проводил в Барнаби, готовый поговорить с любым, кто только с ним поздоровается. Но всё же предпочитал сидеть в одиночестве, и можно было не сомневаться, он вспоминает старые добрые времена. Сегодня он, заказывая половинку горького, пожаловался на дурную погоду, похожую на ту, что стояла в сорок третьем году. Сам Реджи в то время был просто сосунком, но помнит, вот такой же дождь вызвал в конце концов великое наводнение. Сэму не нравились подобные разговоры. Они раздражали других посетителей, боявшихся, что наводнение может повториться. С природой не поспоришь, мрачно заметил старик, отсчитывая деньги за пиво, пенс в пенс. Может, он и прав, но это вовсе не значило, что следует зря тревожить людей. Ведь и без того кое-кто из местных начал поговаривать об отъезде куда-нибудь к родственникам или друзьям в более безопасные края, переждать, пока весь этот водопад не прекратится. Но Сэм не видел в этом смысла, и не из боязни потерять своих постоянных посетителей. Он-то знал, в любом случае ничего не случится, потому что русло реки давно расширили, а берега укрепили. Он вытер руки полотенцем, и его взгляд, оторвавшись от бара, сдвинулся на другого посетителя, сидевшего за маленьким угловым столиком. Тот, похоже, углубился в раздумья или воспоминания, так же, как старина Реджи. Сэм был рад этому гостю. Мужчина сразу заказал двойной бренди, а потом еще и повторил заказ. Хозяин Барнаби нахмурился. Он не разговаривал с посетителем, Лишь сказал обычные вежливые слова, когда тот брал первый хейноси. Просто поздоровался и сделал замечание насчёт дурной погоды, но всё же Сэму показалось, что этот человек ему знаком. Вот только откуда? Наконец Сэм вспомнил. Этот мужчина не в первый раз появлялся в его гостинице. Он приходил раз в год, иногда дважды за год. Сэм припомнил его потому что гость всегда заказывал одно и то же двойной бренди, обязательно Хейнеси, и всегда без льда или содовой. Да-да, этот человек появляется здесь уже несколько лет подряд, и, конечно, Сэм он кажется незнакомым, потому что перерывы между его визитами очень велики. Посетитель никогда не говорит ни с кем, Сэм только и слышал от него, что «здравствуйте», да «спасибо», когда тот забирал свою выпивку. Редкий гость Сэма не имел при себе ни газеты, ни книги. Он как будто полностью сосредоточился на стакане бренди, стоявшем перед ним на маленьком круглом столике. Он явно погрузился в свои мысли, и на его лице блуждала полуулыбка. Маврек и Стаффорд почти не видел стоявший перед ним стакан с медно-золотым напитком. Его пальцы обхватили выпуклое стекло, он опёрся локтями о стол, и хотя он смотрел прямо на бренди, мысли его витали далеко. Как и старик, сидевший возле горящей вачеги, он умочался в прошлое, вспоминая другую эпоху. Большинство эвакуированных собирались лондонским городским советом по школам, сиротским домам и прочим заведениям Южного Лондона. Их грузили в экипажи или сарабаны, как тогда говорили, с лёгкой улыбкой вспоминал Маврикий, либо автобусы, доставляя на вокзал в Паддингтоне. Но часть ребят забрали прямо у огорчённых и недовольных матерей. Сотни детей скопились в огромном вестибюле вокзала. И у каждого была карточка с именем и фамилией, приколотая к воротнику или прицепленная к пуговице пальто, сумка с противогазом, висевшая на шее, и немного вещей в картонном чемодане или в коричневых бумажных пакетах, связанных вместе бечёвкой. Чиновники Министерства здравоохранения и Совета по образованию, ответственные за массовую эвакуацию, с трудом справлялись с шумной подвижной толпой. Мавреки стоял рядом с девятью другими детьми из того же самого приюта, ожидая отправки. Ни один из них не плакал, потому что у них не было семей, с которыми им предстояло бы расстаться. По правде говоря, все 10 относились к эвакуации как к волнующему приключению. В последний момент к ним присоединился ещё один мальчик, приведённый двумя представителями движения защиты детей. Прежде чем пятилетние малыши из Польши Стефан Розенбаум официально присоединился к ним, чиновники, отвечавшие за прусскую группу, проверили его документы. Когда первые составы, битком набитые эвакуированными детьми, отошли от станции, 11 сирот тоже подвели к забитому вагону. Одна из старших, девочка по имени Сьюзен Трейнер, сразу же принялась опекать перепуганного маленького поляка. Она крепко держала его за руку и старалась утешить, хотя он не понимал ни слова. Путь был долгим, но, наконец, одиннадцать сирот вместе со взрослыми сопровождающими вышли из поезда в городке, о котором ни один из них никогда не слышал, где-то в северном Девоне, а от маленькой провинциальной станции автобус повез их в дом неподалеку от деревни Холлоубей. Этот дом назывался Крикли Холлом, И там детей приветливо встретили новые опекуны Августу Стяфилу Скрибин и его сестра Магда. Крибин просто разъярился, обнаружив, что в группе добавили польского беженца, а Магда сразу проявила к малышу откровенную враждебность. Они не ожидали увидеть здесь этого ребёнка, чиновник, сопровождавший детей от самого Лондона, объяснил, что маленького поляка включили в группу в последний момент перед отъездом. Родители Стефана погибли, когда пытались бежать из Польши вместе с сыном, и его привезли в Англию чужие люди. Мальчик очень застенчив и почти не говорит по-английски. Кريبен очень внимательно изучил все про водительные документы, подтверждавшие статус Стефана, прежде чем весьма неохотно согласился принять мальчика под свою опеку. Из вещей у Стефана имелась только старая сломанная расчёска. Августу столь энергично выражал своё недовольство ситуацией, что временный опекун детей был рад, когда формальности наконец завершились, и он смог уехать. В самый первый день и начался суровый режим, несмотря на то, что детям пришлось проделать долгое путешествие. Им немедленно приказали искупаться в единственной ванной комнате дома По два раза. Чуть тёплую воду меняли всего дважды за всё время купания, и Магда наблюдала за процедурой, усевшись на стул напротив ванной комнаты, дверь в которую оставалась открытой. Я отдавала приказы, когда считала это необходимым. Даже Маврикию, который был заметно крупнее прочих детей и старше других мальчиков, пришлось разделить ванну с другим воспитанником, и старшей из девочек с Юзен трейнер. А ей ведь уже исполнилось одиннадцать. После общего купания наступил час проверки на вшивость, в буквальном смысле этого слова. Магда проводила исследование при помощи металлической расчески. Потом всех детей коротко подстригли. Мальчикам надевали на головы миску для пудинга, и по ее краям Магда, орудуя парикмахерскими ножницами, обрезала волосы так, что и шея, и лоб оказались у каждого открытыми, и уши тоже. Мальчики выглядели ужасно глупо, да и девочки не намного лучше. Им оставили чуть больше волос, так чтобы прикрыть уши. Когда сирота отправляли из Лондона, каждого из них снабдили зубной щеткой, запасным комплектом нижнего белья и выдали пару черных парусиновых туфель на резиновой подошве. Эти туфли им тут же запретили носить в доме, То есть практически всегда, поскольку выходили они только по утрам в воскресенье, чтобы посетить местную церковь, чтобы не поцарапать пол и лестницы, а также не шуметь понапрасну. После скудного ужина, состоявшего из маленькой порции изюма с миндалём и варёной картошки, детей отправили в спальню, устроенную на чердаке дома. Там поставили железные кровати. Дети, раздеваясь перед сном, не испытывали желания поболтать, как обычно. Когда они жили в Серовском приюте, Сьюзен обычно рассказывала малышам сказки перед сном, но не в Крикли Холли. Детям было приказано немедленно заснуть, как только Магда выключит свет. Это оказалась суровая парочка: Крибин и его сестра Магда. и они с самого начала отчетливо дали детям понять, что не намерены терпеть ни возражений, ни непослушания со стороны воспитанников. Как это было страшно, когда Криббин уже на следующее утро пустил в ход свою бамбуковую плеть из-за того, что Евгений Смит девяти лет от роду опоздал на собрание в холле. Дети должны были теперь ровно в половине седьмого выстраиваться в холле в два ряда, Умытые и одетые, завтрак начинался после общей молитвы в большой гостиной, которую использовали также и как классную комнату. Евгений появился только тогда, когда все остальные уже расселись за двумя длинными дощатыми столами. Во время уроков эти столы становились партами, и Крибин мгновенно впал в ярость. Малыша заставили наклониться на глазах у всех. И Крибин сильно ударил его бамбуковой палкой 6 раз подряд. Шлёп. Маврикию никогда не забыть этот звук. Никогда не забудет он и того, как Евгений закричал от боли. Шшёп. 6 раз. К концу наказания Евгений уже не кричал, а лишь захлёбывался слезами. Сам вид Крибина и Магды пугал детей. Нет, они вызывали у детей ужас, и Маврики понял, что должен как-то снискать расположение Опикунов, и чем скорее, тем лучше, а он ведь был не просто крупным для своего возраста, высокий и костистым, он и соображал лучше, чем другие дети, и был безусловно хитрее всех. Ему совсем не хотелось, чтобы та бамбуковая плеть оставляла красные полосы на его собственной заднице. И он твёрдо решил предпринять что-нибудь ради избежания наказаний. И так уж ему повезло, что шанс завоевать благосклонность Криббинов подвернулся уже на следующий день. Родители и крошечный братик двух из эвакуированных детей, Бренды и Джеральда Проссер, погибли одновременно во время немецкого налёта, когда бомба упала прямо на дом. Их отец к тому времени вернулся, хотя ещё не задолго до того, воевал на материке. Спальня родителей Проссоров, где спал и годовалый малыш, оказалась полностью разрушенной, а спальня Брэнды и Джеральда почти не пострадала. Поскольку у детей не нашлось родственников, готовых взять к себе сирот, их отправили в приют. Это случилось почти за три года до приезда их в Крикли Холл. Но с тех пор брат и сестра, напуганные смертью родителей и братишки, боялись темноты, Боялись, что на них снова может упасть бомба и убить. Поэтому зачастую спали под своими кроватями иной раз вместе. Избиение Евгения настолько потрясло детей, что на вторую ночь в крикли холле Бренда взяла одеяло со своей кровати и кровати Джеральда, простыней у них не было, и положила их на пол под своей кроватью. Там брат с сестрой и спали, прижавшись друг к другу. Маврики Бывший настоящий гадюкой, на утро донёс на них. Простором в качестве наказания было назначено шесть ударов плетью по ладоням, по шесть ударов каждому. Джеральд не мог кричать уже после третьего удара. Он лишь скулил, и из его глаз текли слёзы. Макге пришлось поддержать его и насильно выпрямить его руку, чтобы Крибен закончил начатое. У обоих детей после этого остались на ладонях яркие красные полосы, а Крибен записал всё в большой чёрный журнал, который начал вести с приездом детей. Так оно и пошло дальше. Маврикий не просто доносил, он безудержно врал про других сирот, лишь бы самому не оказаться в роли наказуемого, и скоро начал получать за своё предательство небольшие награды. Порядок в клике Холле был жёстким, неизменным, а правил поведения в доме слишком много, чтобы Маврики мог их вспомнить теперь, но за нарушение полагалось жёсткое наказание. Иногда детей бил Крибин своей плетью, а иногда Магда ремнём. Она постоянно носила на талии широкий кожаный пояс, который могла в любую минуту опустить на руки или ноги нарушителей порядка. Ещё детей периодически на целый день лишали еды или заставляли молча стоять в углу по 6 часов или больше. Куклы и разные игры не позволялись, хотя Маврикий знал, в доме полно всякой всячины. Он сам помогал Магде переносить коробки, присланные благотворителями, и всё это заперли в кладовой на чердаке, рядом с детской спальней. Однако по субботним утрам Детям разрешалось качаться на качелях, которые соорудил для них молодой садовник. Перед домом, где посреди лужайки росло большое дерево, но детей выпускали из дома только по двое, да и то ради того, чтобы прохожие могли видеть сирот и думать, что дети веселятся, как и положено детям. А в особенности крибины старались произвести впечатление на викария церкви Святого Марка, находившейся ниже по склону. Преподобный Россбриджер с удовольствием заглядывал время от времени к Криббину на чай с бисквитами. Однако очень скоро невинная забава с качелями превратилась в новую форму наказания. Маврики быстро стал любимым воспитанником Магды и преданным слугой самого Августуса Криббина. Другие дети ненавидели его за это, точно так же, как ненавидели его в Лондоне, в сиротском доме, потому что знали Он шпионит за ними, доносит к Риббинам о малейшем нарушении правил, и именно из-за него отношения опекунов становятся все хуже и хуже. Тяжелее всех пришлось Сьюзан Трейнер, потому что она в особенности не нравилась Маврикию. Девочка была слишком уж дерзкой и постоянно защищала маленьких, особенно того поляка. Криббин и Магда вечно цеплялись к Стефану Розенбауму, то, что этот Стефан почти не понимал английского, для них ничего не значило. А Маврики наслаждался происходящим. Ему нравилась строгость, и он веселился, глядя, как наказывают других. Он обожал смотреть на жестокие избиения бамбуковой тростью, и очень скоро Крибен оценил возможности Маврикия.